Самым подходящим для вступления в вечность считался возраст в пятнадцать, шестнадцать лет. Что все это значит? Может быть, твисл придумал новый способ испытать его? Садись. И давай приступим. Твое полное имя и номер твоего столетия. Бринсли Шаридан Купер из семьдесят восьмого, сэр. Заикаясь, ответил ученик. Харлон немного смягчился. Это было близко, почти рядом, всего на семнадцать веков раньше его собственного столетия. Можно сказать, соседи во времени. Тебя интересует травобытная история? Я почти ничего о ней не знаю. Меня просил ею заняться вычислитель твисл, А чем ты еще занимаешься? Математикой, механикой, времени. Пока что я познакомился только с самыми основами у себя. В семьдесят восьмом я чинил спидеваки Харланд даже не поинтересовался, что такое спидеваки. Они могли оказаться чем угодно, от пылесоса до счетной машины. Ему это было безразлично. А историю ты никогда не изучал? Я проходил историю Европы. Ты, наверное, из тех мест? Да, я родился в Европе. Там, конечно, в основном преподавали современную историю, начиная с революции 54-го, то есть я имел в виду 7554-го года. Отлично. Для начала выкинь все это из головы. История, которую учат время, не лишена всякого смысла. Она меняется с каждым изменением реальности. Сами они, разумеется, даже не подозревают об этом. Для каждой реальности ее история кажется единственной. С первобытной историей дело обстоит совершенно иначе. Собственно, в этом-то и заключается вся ее прелесть. Что бы мы ни делали, Первобытная истории всегда остается неизменной. Колумб и Вашингтон, Шекспир и Гэрифорд — все они существуют. Купер нерешительно улыбнулся. Он провел мизинцем по верхней губе, и Харланд заметил на ней темную полоску, словно ученик отращивал усы. «Скоро год, как я здесь, а все никак не могу вполне привыкнуть. К чему именно?» к тому, что меня отделяют от дома 500 веков. Я и сам немногим ближе. Я ведь из 95 пятого. Вот и этот тоже. Вы старше меня. Но в другом смысле я старше вас на 17 веков. Я вполне могу оказаться вашим пра-пра-пра-пра и так далее дедушкой. Какое это имеет значение? Допустим, так оно и есть. Ну, уже знаете, с этим еще надо свыкнуться. В голосе Купера зазвучали мятежные нотки. «Мы все в одинаковом положении», — сухо заметил Харлан и приступил к уроку. Три часа занятия истекли, а Харлан все еще растолковывал Куперу, как это получилось, что до первого столетия существовали еще и другие. «Но разве первое столетие не было действительно первым?» — жалобным голосом спросил Купер. «На прощание Харлан вручил ученику книгу, не самую лучшую, но вполне пригодную для первого знакомства с предметом. Позднее я подберу тебе что-нибудь посерьезнее», — пообещал К концу недели темная полоска на губе Купера превратилась в в маленькие, хорошо заметные усики, которые подчеркивали узость его подбородка и старили его лет на 10.